на четвертом нижнем уровне и вел к нему отдельный лифт. Без гарантии санек бы сюда точно не сунулся, и уж тем более не привел бы с собой Алену. Небольшой кабинетик, переливающийся огоньками ящик, трогаешь сенсор, получаешь напиток по выбору. Хочешь кофе, хочешь тоник, хочешь афродизиак. Последней, с нежной улыбочкой, Алене предложила Ева. Нет, мне это ни к чему. С такой же ласковой улыбочкой отказалась Алена. У нас с Милым и так все шоколадно. Правда, Санечка? Нет слов. Санек уселся на диванчик, потянув за собой Аленку. Та прислонилась к плечикам, закинула ножку на ножку. Черная ткань комбеза в облипку. Липучка ворота расстегнута ровно настолько, чтобы открыть ложбинку между грудей. Ну и отсутствие бюзгальтера продемонстрировать. Очень эротично. Есть предложение, не стал тянуть поршень. Вкусная, как твоя девочка. Это типа комплимент, уточнила Алена. Ага, ему. И будь уверен, Хоба, мне он не откажет. Трудно сказать, что сверкало ярче: металлические пластинки на гладком черепе техно или его улыбка. Зубы у него что ли светятся. А ты не охренел часом, осведомилась Алена. Нифига ты, дерзкий!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 — Я второй уровень, и он тоже. А когда жарщики коннектят, мясо только шкварчит. Без обид, Хоба, эрги с неба не падают. — Бывают, что и падают, — буркнула Алена. — И не слабо так падают. — Вот тут да, ты права, Хоба. Техн улыбнулся еще шире. — Может, ты знаешь больше? Так продолжай. Черный юраптор на его запястье встопорщил красный гребешок.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 — Кошка, посмотри мне в глаза! — громко потребовал Санек, поднимаясь. — Что ты видишь? — Ах! — выдохнула Алена, вскакивая, и прижалась к Саньку. — Очень страстно, даже ножкой обвела! — Нас пишут, — шепнула она. — Наверняка, — еле слышно произнес Санек в аккуратное ушко и добавил, отстранившись. — В глаза мне смотри! Алена затрепетала ресницами, глядя на него снизу вверх.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 и старательно изображая обиду. Вот и молодец. Санек нажал кнопку. «Излагай свою тему», — сказал он Фариду, когда техны вновь заняли свои места. «А я уже все сказал», — отозвался Лысый. «Мы пойдем в домце дьявола и провернем одну штуку. Но не сразу. Не хочу, чтобы тебя, Химера, схорчили на полпути. Поэтому сначала тебя надо немного прожарить. Не возражаешь?»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 Так что натаскать его по нашей игровой зоне в наших интересах. Но 30 много. Пусть будет 25 и по рукам. Удивились все, включая Алену. Она рассчитывала доторговаться процентов до 10, не больше. Отстегивать новичку четверть дохода микры. Причем это ведь не только эрги-единички, но и не менее, если не более важные, в техномире очки рейтинга. Щедро!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 Санек ухватил ее за щеклотку, подтянул поближе. Хочу, да побольше. Но, увы, заверещал входной сигнал. Прибыл отставной майор спецназа и действующий председатель клуба военизированной подготовки Никита Федоров. Для друзей просто Федороч. Прибыл не один, а с довеском в виде новичка в тюториал. Новичком оказалась девушка. Славная такая девушка.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 Тоже засмеялся. — Значит, согласен? — Никит, что за вопрос? — Сейчас перекусишь с дороги и двинем в закрытую. Узнаем, что там за туториал нынче, и насчет учебки для твоей красавицы договоримся. Вы ж только вошли, стало быть, время есть. — Оплатишь, что мастерска УР посоветует по курсам и экипировке. — Войдем за трое суток, чтоб времени терять. Договор заключим на сопровождение, чтобы не разбросало. А дальше по обстоятельствам. — Годится?